С того вечера, о котором Маша не переставала думать с приливами жаркой застенчивой гордости, вспоминая собственный выбор, выбор, прозвучавший как признание, Беневолинский более не появлялся, не заходил, не давал о себе знать, не присылал писем, будто канул в небытие или умчался вдруг, петляя по российским городам и весям, заметая следы и память о себе в тоскливом поиске той заветной квадратной сожжений, что не просматривала с полицейским всевидящим оком. Маша продумала эту возможность тщательнее, чем прочее, но и здесь не могла не усомниться. Даже уходя от господ в голубых мундирах, даже петляя и запутывая, Беневолинский непременно изыскал бы возможность как-то сообщить о себе. А сообщений не было. Не было даже намеков на сообщения. И Маша длинными, одинокими вечерами металась по опустевшей квартире, ища и не находя объяснения этому странному молчанию. Пришло письмо из Смоленска от Вари. Она писала с регулярностью отлаженного механизма раз в месяц. Машенька просмотрела письмо с небрежностью. «Не то письмо было!» Не то, но, дочитав, точно спохватилась и перечитала заново уже внимательно, вникая в смысл фраз, а не скользя глазами. И никак не могла понять, что же удивило ее, пока вновь, уже вечером, в третий раз не перечла его. И тогда поняла, что поразило ее неторопливое перечисление событий, и даже не жалобы на возросшие денежные затруднения. «Знаешь, Мария, тебе, пожалуй, придется в скорости либо приехать к нам, либо сократить московские расходы». А какое-то безразличное, словно бы, между прочим, упоминание в конце в постскриптуме. «Да, Иван ушел из дома, кажется, уехал к Василию». «Без разъяснений». Без мотивов, даже без сожаления уехал, и все тут. И от этого весь тон письма, весь смысл его становился каким-то необычным, мелочным и назойливо эгоистичным. Смотри, мала Мария, как плохо мне тут, в смоленской глуши, вдали от жизни, общества, звона шпор и цветов по утрам. И хотя в письме не было ни единой жалобы На отсутствие общества, шпор и цветов, Читалось оно именно так, И Маша впервые по-взрослому До щемящей боли пожалела старшую сестру. А вот от Федора и Таи Не было никаких известий, И Маша не знала, как они добрались до Тифлиса, Как устроились там, если добрались А ведь могли и не добраться, могли затеряться по дороге, могли по каким-либо причинам сменить Тифлис на другой город. Маша ничего не знала. Брата могли уже арестовать, припроводить в тюрьму или крепость, а Таю запугать и силой отправить к родным в Крымскую. А всех этих ужасных могли, Маша вспоминала мельком, холодно и небрежно. Проклинала себя за эту рассудочную небрежность Упорно думала только о нем, о Беневолинском Ничего иного для нее уже не существовало И существовать не могло Тогда за столом, в споре с братом Она не просто сделала выбор Она ощутила себя женщиной И эта вдруг заговорившая в ней женщина Отныне чувствовала думала и действовала за нее, словно бы помимо ее собственной воли. И фокусом, в котором собирались теперь все луччики, все помыслы души ее, стал Аверьян Леонидович Беневолинский. «Может, в солдаты они пошли?» — вздыхала Дуняша. «А там писать не велят. Но ведь Аверьян Леонидович...» Медик, Дуняша, нет-нет, здесь что-то не то, что-то не то. Мысли изматывали, лишали сна и покоя, а посоветоваться или хотя бы просто поговорить по душам было не с кем. Тая уехала, а Дуняша при всей ее преданности, природной сообразительности и грамотности оставалась по-прежнему девушкой, точно так же, как Машенька оставалась барышней, И никакого знака равенства или хотя бы подобия между двумя этими родственными понятиями невозможно было бы даже представить. Живя одной жизнью, ежедневно соприкасаясь друг с другом и часто думая об одном, барышня и девушка оставались каждая на круге своем, и круги эти никогда не пересекались» а лишь сообщали друг другу движения, будто шестерни передаточного механизма. И если Дуняша при этом имела возможность отвести душу во дворе или в ближайшей лавочке, то Маша такой возможности была лишена. Покойный отец ее сторонился московского общества и не вводил в него своих воспитанниц. А курсы с началом войны временно прикрыли, наспех обучив курсисток оказывать первую помощь. Накладывать повязки Да ухаживать за ранеными И Маша осталась одна Еще до письма Вари Начала давать уроки музыки В двух купеческих домах Занималась языками Золотушной и ленивой чиновничей дочкой Да по доброй воле Учила грамоте трех смышленных Татарчат Детей дворника Мустафы Жила на собственный заработок Держалась независимо и по молодости чуточку задиристо, в связи с чем носила юбки на два пальца короче общепринятого, никогда не надевала корсет и презирала входившие в моду черные чулки. «Уж очень вы самостоятельная!» — приторно улыбаясь, — говаривала пышная чиновница, присутствующая на всякий случай, «Кто этих курсисток знает?» на всех уроках. А ведь мы, женщины, подневольности ищем. Женщина, такой же человек, зачем же ей подневольность? Это вы по молодости? А придет время замуж идти, так сразу вспомните, что совсем даже не такой. Рабство женщины имеет чисто экономические причины. Гордо провозглашала Маша а я сама зарабатываю свой хлеб, и потому я свободна и независима. Милая вы моя, женщина ведь не своим хлебом гордится, а мужним, и слаще его ничего на свете нету, уж поверьте мне. Были средства, была квартира, Маша упорно не меняла ее на более дешевую, опасаясь окончательно потерять исчезнувшего Аверьяна Леонидовича была независимость, и все это ровно ничего не стоило, потому что не было беневолинского. И, отвечая сладчайшей чиновнице заученными фразами, Машенька внутренне прекрасно понимала, что женское счастье не имеет ничего общего ни с экономической независимостью, ни с образовательным цензом, ни даже с жуткой отчаянной смелостью ходить без корсета. Впрочем, в последнем случае Маша немного хитрила. В моде были высокие стройные фигуры, и дамы добивались этой стройности, туго шнуруя собственные тела. А Маша заметно подросла за последнее время, выстроенилась и вполне могла обходиться без шнуровки. Но думать, что она не шнуруется, исходя из принципов, они из естества, было чрезвычайно современно, отважно и приятно. И если бы при этом еще был тот, ради которого совершался этот подвиг, то, но ну, увы, того не было. В то время тот, то есть Аверьян Леонидович Беневолинский, доселе проживавший в Москве по паспорту мещанина Аркадия Петровича Прохорова, сидел в подследственном корпусе Бутырского тюремного замка. Его взяли еще весной, вскоре после неожиданной встречи с Елизаветой Антоновной на Кузнецком. Взяли по подозрению, а не по уликам, несколько перестаравшись на поприще защиты Отечества от врагов внутренних. Аверьян Леонидович быстро понял — что подготовившийся гигантский политический процесс не подходит. Стал требовать справедливости, адвоката, гласного суда, но полиция, обрали его чины полиции, а не охранки, носила мундир и блюла его чистоту. И уж если не выгорело дело с политическим обвинением, то хотелось хоть какого-либо дела, хоть видимости его, хоть намека. Но невидимости, ни намеков не находилось. Арестант требовал адвоката, следствия, суда и гласности. И полиция сама была не рада, что заварила всю эту кашу. В конце концов, глупого и чванливого полицейского следователя сменил пронзительно хитрый господин из судейских. На первом же допросе терпеливо выслушал протесты Беневолинского, покивал сочувственно, Вы абсолютно правы. Абсолютно. Только известно им, что вы такой же господин Прохоров, как я, боярин Орша. Это, конечно, еще не преступление. Не улика даже. Но держать вас, полиция, будет. А потому о здоровье вашем заботясь. Рискну дать совет. Пишите нижайшее прошение, о добровольном зачислении вас в действующую армию, вольно определяющимся нижним чином. Засим найдите достойного поручителя, и я гарантирую вам свободу, правда, пока в солдатской шинели». Аверьян Леонидович сразу понял, куда метит мягко стелющий судейский крючок. Выйти через поручителя, либо на связи арестованного по подозрению – Либо на его настоящее имя. И все же шанс представлялся реальным. И продумав кандидатуру поручителя, написал прошение о зачислении его вольно определяющемся в любой из полков действующей армии, поскольку оставался господином Прохоровым и к медицине не мог иметь никакого отношения. Написал и подал, назвав при этом и поручителя. Фамилия которого повергла полицию в изумление, поскольку за нею скрывались известные всей Москве увесистые старообрядческие миллионы.